На Парижском конгрессе 1856 года Франция, игравшая активную роль в Восточной войне 1853-1856 годов, заняла демонстративно-доброжелательную России позицию. Это объясняется стремлением Наполеона III обеспечить поддержку России в назревавшем столкновении Франции с Австрией из-за Италии. В Министерстве иностранных дел в Берлине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 по аналогии с Рейхенбахской конвенцией. Упущенные возможности, приходящиеся на периоды с 1786 по 1806 год и с 1842 по 1862, редко бывали поняты современниками, еще реже ответственность за них распространялась сразу же правильно. Только изучение архивных материалов и воспоминания соучастников и посвященных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 не отдавая себе отчетов слабости и ошибочности своего эпигонского хозяйничания. Вплоть до самой битвы под Иеной они тешили себя преувеличенной оценкой своих военных и политических дарований. Новым курсом называют политику императора Вильгельма II после отставки Бисмарка, 1890 год. «Лишь катастрофа, последовавшая в ближайшие за Иеной недели...